Глава 11. Дни сменялись с удивительной скоростью. Гонец от мастера Горона прибыл на следующий день. Распечатав письмо, тяжко вздохнула. В сто золотых о б о й д е т с я мне местный паркет на весь второй этаж и на пару помещений первого. Подумав, решил не трогать первый этаж во всяком случае пока. п у щ ё монеты в другое русло. Отдала ответ гонцу. и попросила позвать кузнеца, прибывшего полчаса назад. Оля тенью стоял за спиной, отчего я чувствовала себя комфортней и уверенней. Он не даст совершить ошибку. Кузнецом, м а с т е р о м к а р т а н о м оказался огромный мужчина лет пятидесяти с полностью лысой головой. Сразу вспомнили земные фильмы про бандитов. Вот один в один такой же шкаф, хотя чему удивляться, «Ремесло кузнеца требует огромной силы». Я наспех, как могла, нарисовала трубы и подписала необходимый размер. Мужчина понятливо кивнул, не задавая глупых вопросов. Лишь поинтересовался, для чего мне все это? Объяснила в двух словах. И меня тут же ввели в ступор, казалось бы, банальным вопросом. «А из чего я буду делать, собственно, унитаз?» Я задумалась. «А правда, из чего?» Дерево отмела сразу. Замок все-таки, а не деревенский домик. Да и вонь стоять будет. А из чего сделаны унитазы на земле? Керамика. Та же глина, которая есть везде. Не то долго и муторно. А что, если взять чугун? Скажем так, на века. Я накидала эскиз унитаза, похожего на земной. Смотрите, как должен выглядеть бачок для слива. Лапка сбоку при нажатии должна поднимать крышку, через которую польется вода. Над самим унитазом емкость с водой, которая по трубе идет в бачок унитаза. Чтобы она не переливалась через край, можно заварить крышку. Я нарисовала несколько вариантов на выбор. Остановились на самом простом. Стандартный унитаз, который производили еще в Советском Союзе. Бачок с металлической лапкой литра на 4. И над унитазом резервуар с водой на 50 литров, чтобы не заливать ведром каждый раз. Позже перешли к отоплению. На объяснение потребовалось больше времени, так как мужчина не знал элементарной физики. Разъяснив принципы движения воды, я нарисовала эскиз стандартного котла и расширительного бака. Как внешний вид, так и строение изнутри, не забыв про решетки. Над решетками задумалась. А чем мы будем топиться? Дерево слишком затратно. Повернувшись к Оливеру, спросила. А у нас добывают уголь? Конечно, ответил Оля, кивнув. В кузнях только уголь, а вот для каминов не подходит, дымит сильно. Тогда надо заказать немного угля на пробу. Сделав пометку, чтобы не забыть, вернулась к котлу. Схематично начертила систему отопления и примитивные радиаторы. Подумав, пририсовал а к котлу большой бак с задвижкой в трубе. Этот самый бак будет играть роль бойлера. Ну вот и решилась проблема с горячей водой. Холодную придется носить вручную. Взяла чистый лист и начертила квадрат. Унитаз и ванную пришлось ставить практически вплотную, чтобы не тянуть слив к окну через все помещение, соблюдая уклон. Сверху будут резервуары для холодной воды, к ванне будет тянуться труба с горячей водой. Осталось объяснить принцип работы кранов. Я самозабвенно рисовала, не обращая внимания на мужчин. Настроение заметно улучшилось, и я, решив не откладывать на потом, Наметила еще и душевую лейку, но не с гнущимся шлангом, а стационарную, которая будет закреплена на стене. Ванну решено было сделать небольшой, 150 сантиметров в длину и 70 в ширину. Закончив рисовать, перевела взгляд на мастера. Мужчина с круглыми глазами смотрел на изрисованный листок. «Не пугайтесь, здесь нет ничего сложного для человека, который мастерит чугунные трубы». Успокоил я мужчину и принялась объяснять. Размах огромен, это понимали все. Нельзя начать с чего-то одного, например, проложив отопление. К согласию пришли лишь спустя два часа, после чего довольные друг другом распрощались. Мастер ушел считать длину труб, а я пошла к деревенским мужикам. Необходимо было поднять пол там, где будет находиться сантехника, а заодно и заложить половину окна. Времени было достаточно, так как на изготовление материала у кузнеца уйдет несколько недель. Мастер пообещал справиться быстрее, подключив к работе знакомых кузнецов. Решено было сначала сделать полностью второй этаж. Затем, если система будет работать, проложим отопление на первом этаже и проведем воду в мыльню. Ее я решила оставить с л у г а м чтобы не сооружать подачу горячей воды на третьем этаже. Только отопление и два туалета – мужской и женский. Повздыхала над бассейном, так как плескаться любила и регулярно посещала бассейн на земле. Но усилием воли заставила себя на время отказаться от заплывов. Позже, когда приведу замок в порядок, построю в саду зону отдыха. А именно, баню с скрытым бассейном и террасой для отдыха в теплую погоду. И обязательно нужен мангал. Как я без любимого шашлыка. Не ездить же каждый раз в лес, чтобы пожарить мясо на костре. На данный момент я проводила швею, заказав портьеры из тяжелой бархатной ткани, и пошла обследовать замок. Братец болел и ругался, поэтому к нему не з а х о д и л а Слишком много других дел, а времени мало. Уборка уже давно закончилась, и сейчас в замке была чистота. По крайней мере, на двух этажах. Комнаты слуг кристальной чистотой не сверкали, но и загажены не были. указав обитателям этажа на недочеты, дала распоряжение исправить все за несколько дней. По нашим с о л и подсчетам, о п е к о н должен прибыть со дня на день. А я должна показать наглядно, что не являюсь балластом для королевства. «Алена?» — позвал меня Оливер, о т в л е к а е т мыслей. «Да». «А ты думала насчет вооружения стражи?» «Думала», — ответила, размышляя, как же поступить. ь о л и я предлагаю дождаться стражников. Когда они прибудут...» «Разделим весь отряд на две части. Пока первая дежурит, вторая часть отправится в город заказывать обмундирование и оружие. Потом наоборот. Главное, чтобы все было в едином стиле. Затем начнем стройку. Кстати, надо будет кузнеца предупредить, что ему поступит заказ на еще несколько систем отопления». «Алена, это очень дорого!» Неуверенно пробормотал мужчина. «Дорого, конечно. Поэтому бесплатно ничего не будет. Я смотрела бухгалтерские книги, подмечая стоимость». На один домик уйдет примерно 100 золотых. Это чтобы отопление было, и вода горячая, и необходимая мебель. Каждый стражник будет отдавать мне 5 золотых в год в течение 10 лет, тем самым оплатив половину. Можно и раньше выплатить, если и муж, и жена будут работать. Я не думаю, что многие согласятся на такой эксперимент. Все же 10 лет отдавать почти половину за дом – это сложно. Сложно, когда еще и кормить семью надо. У нас же продукты для служащих будут бесплатные, так же, как и уголь для отопления. Пожала плечами я, вспоминая ипотечную кабалу. Мне в свое время продукты просто так не давали. Да и за коммуналку платить приходилось немалые суммы. А здесь и зарплата хорошая, и дом свой. То, что ты предлагаешь, очень щедро. Зачем? В голосе Оли сквозила растерянность. «Я могла бы рассказать тебе про заботу о слугах, но не буду», — усмехнулась я. «Все намного проще, о л и Я покупаю их с потрохами, даю хорошее и комфортное жилье, полноценный рацион, для детей сделаю развлечения. Люди, не привыкшие к хорошим условиям, будут бояться потерять тепленькое место, а значит, работать будут лучше». «Ты покупаешь преданность?» — кивнул мужчина. «Ну разве ее можно купить?» «Конечно!» — фыркнула я. «Обижать и лупить слуг я не собираюсь. Наказывать за проступки буду штрафом. Хорошие отношения и комфортные условия — все, что нужно, чтобы заслужить любовь подданных».